Но на Гайджин-Бочи, в самой старой его части, над могилами вдруг качнулся призрак, от которого мне сделалось не по себе. Я явственно увидел очертание внезапной смерти. Отныне она для меня останется такой навсегда, какое бы обличие ни принимала, автокатастрофы, несчастного случая, инфаркта или убийства. Я даже знаю, откуда это страшилище вынырнуло. Из кошмарных снов, что некогда мучили по ночам здешних покойников,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 Чиновник ужасного злодеяния так и остался неустановленным. Это свидетельство очевидца, который описывает место преступления, совершенного 14 октября 1863 года, когда неизвестный Ронин, то есть бродячий самурай, зарубил 20-летнего Анри Камю, сублейтенанта 3-го Зуавского полка. Офицерик ни в чем перед Ронином не провинился. Просто слишком далеко отъехал от европейского сеттлмента. И слишком редко оглядывался назад. Неизвестный убийца подобным образом проявил патриотизм: не желал, чтобы красноволосый дьявол топтал своими супожищами священную землю страны Ямато. Бедного Зуава собрали по частям и закопали на Гайджин Бочи, который к тому времени уже успел принять изрядное количество жертв в самурайской ксенофобии. Не знаю, можно ли считать поводом для гордости то, что первыми постояльцами кладбища стали русские. 27 июля 6-го года эры спокойного управления 1859 год. Вскоре после открытия Иокаганского порта молоденький мичман Роман Мафет с клипера «Аскольд» был отправлен на берег за провизией в сопровождении двух матросов. Напали Ронины, как обычно, без предупреждения. Мафета и матроса Соколова уложили на месте.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 а вниз в густую тень не идут. Называть эту тень манящей трудно, какая-то она нехорошая. Над мертвыми камнями там висят огромные пауки, иные размером с хорошие блюдца. Их невесомые нити тянутся от мраморных ангелов к гранитным бодисаттвам, от китайских львов к христианским крестам и шестиконечным звездам, ибо здесь все религии вперемешку. А напоследок Гайджин Бучи закадала мне загадку, над которой я ломаю голову до сих пор.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 Амидори, имя пускай не самое распространенное, но и не такое уж редкое. Так что все это не более чем случайное совпадение. Но я на этом не успокоился. Раздобыл книжку на Кадзату Цунейку, стал читать, и снова голова пошла кругом. Знаете о чем эта новелла? О прогулках по Гайджин Бочи и о том, какие мысли навевает это место. Я пишу о кладбище Гайджин Бочи на котором похоронена девушка, которую я принял за персонаж из моего романа, но которая на самом деле героиня новеллы другой писательницы, которая тоже писала о Гайджин Боче. Змея проглотила свой хвост, литература и жизнь окончательно перепутались друг с другом, и этого я всегда и боялся. Непростое кладбище Гайджин Боче. Я давно это знал.